Вот предложение. Человек жужжит. Несложно представить, скажем, заслуженного голливудского комика, который после переговоров с киностудией и завершения всех юридических формальностей улыбнулся в наведенный на него раструб объектива, сделал удивленное лицо и зажужжал. Сначала тихонько, а потом все громче и громче, пока прячущийся в полутьме за камерой режиссер, не начал, улыбаясь, махать в воздухе оттопыренным вверх большим пальцем. Здесь магия слов сработала. А вот предложение «Машина мыслит». Мы можем сколько угодно соединять в разном порядке источники питания и микрочипы. Мы можем сделать очень сложное устройство. Оно будет выглядеть самым загадочным образом и станет решать невероятно трудные задачи но откуда в нем возьмется тот внутренний наблюдатель, который в каждом человеке следит за работой мысли? Подобный наблюдатель по отношению к построенной человеком машине может быть только внешним. Им и будет сам человек. Мало того, у человека уже есть одна такая мыслящая машина — собственный мозг, который точно так же решает задачи и предъявляет результат своему внутреннему свидетелю. Этого свидетеля во все времена называли словом «душа». Но современный век больше любит такие слова, как «сознание», «присутствие» или «ум». Вопрос, следовательно, не в том, может ли машина мыслить. Вопрос в том, может ли человек наделять свои творения душой. Возражения разнообразных атеистов, существующих исключительно для развлечения Господа, нам, разумеется, не важны. Интереснее другое. Буддисты, да и многие другие мистики-созерцатели говорят, что никакой постоянной сущности у человека нет. И это чистая правда, которую любой желающий может проверить внимательным наблюдением за собой в течение дня или хотя бы часа. А следовательно, утверждают эти созерцатели, никакой души у человека тоже нет. В таком выводе есть логика – Вот только кто видит, что никакой души и самости у человека нет. И именно здесь нас и ждет самое интересное. То, что постигает эту высокую истину, и есть душа, тот самый луч вечного неизменного света, который падает на выползающую из мозга кассовую ленту с результатами вычислений гласящих что никакой вечной сущности внутри этой машины не обнаружено. Если мы вернемся к тому, с чего начали, именно здесь проходит граница, где кончаются возможности, основанные на словесных манипуляциях человеческой магии. Если по одну ее сторону громко жужжит множество успешных голливудских комиков — то, по-другую, любые перестановки слов в предложениях уже не имеют ни смысла, ни силы. Здесь душа постигает, что души не существует, здесь нет Бога, и нет ничего, кроме Бога, и так далее. Поэты и философы штурмуют эту невидимую черту последние пять тысяч лет, и ни один из них не продвинулся за нее даже на миллиметр, поскольку миллиметров за ней тоже не бывает. И, разумеется, через эту границу совершенно точно не удастся перетащить какую-то там машину. Преподобный Иван Крестовский, несомненно, видит суть вопроса по-своему очень глубоко, но спросим мы совсем тихо, что в таком случае мешает той непостижимости, которая глядит из неизвестного науки измерения на человеческий мозг и возвещает в нем «я существую» точно так же войти в рукотворный мозг из силикона и произнести в нем те же слова в двоичном коде. Похожее решение здесь зависит все-таки не от теологов. Можно было бы завершить обсуждение этого вопроса прямо здесь, но нечестно не привести одного жутковатого высказывания Аль-ФСБ, сделанного на собрании инсургентов, Их, видимо, тоже интересовал вопрос, мыслят ли сражающиеся с ними стальные птицы. «Те, кто говорит, что души у человека нет, а машина может думать и чувствовать, как мы, — это люди без души, каферы, которых не существует даже для самих себя».